Глава 1. Я снова пришел в себе и вот как-то сразу понял, что надолго. Попытался сориентироваться, медленно изо всех сил борясь со слабостью, стараясь звуками и запахами дополнить черноту окружающего мира. Зрение пока отсутствовало. По ощущениям верхняя часть лица была тщательно забинтована и именно в ней находился один из эпицентров боли, Попробовал пошевелить пальцем. Еле-еле вышло. Головой уже ничего не получилось. Словно батарейки в организме напрочь сели. Только с правой стороны потекло по виску что-то липкое, неприятное. Самое главное, я могу связно мыслить. Это хорошо. Это очень хорошо. Один из моих самых глубоких потаенных страхов стать пускающим слюни и не отдающим себе ни в чем отчета овощем. Насмотрелся на таких, лучше сразу подохнуть, чем растением существовать. Итак, меня зовут Витя, у меня были папа, мама и сестра, я строитель, тоже был. Теперь поднапрежься и вспомнить, что произошло и где Зюзя. Зюзя, что с ней? Последние воспоминания. Собака истекает кровью, содрогаясь в конвульсиях. Неужели мертва? Не верю. Не хочу верить. Гнать, гнать от себя такие мысли. На помойку их. Доберман жива. И точка. Столько раз выкручивалась. Меня спасала. Значит, обязательно живая. Не так просто мою красавицу угробить. Но ганенькая мыслишка неотступно проносилась в подсознании, подскребывая коготочками душу. А если нет? Огромным усилием воли, породившим приступ нечеловеческой боли в голове, мне удалось притушить свои переживания. Не до конца, но вполне достаточно для того, чтобы приступить к анализу окружающего мира. Втянул носом воздух. Точнее, показался, что втянул. Так, еле-еле понюхал. И сразу ощутил соцветие запахов крови, гноя, немытого тела и примешивающихся к ним ароматов лекарств и безнадежности. «Где это я?» «Не в вагоне точно. На железной дороге свое, амбре. На насыпи, где меня цепануло?» «Тоже нет. Под головой что-то слегка мягкое. А не гравий рельсы.» «Хорошо. обоняние пока оставим. Обратимся к слуху». «Опять напрягся. Опять через висок. Уху потекло что-то теплое, Опять боль». Далекие непонятные голоса. В ушах словно по комкуваты забито. Стук, скрип». Легкий, почти неразличимый птичий щебет и странное бульканье. Последнее слышалось особенно четко, сконцентрируясь на нем. По мере вычленения заинтересовавшего меня звука из общей палитры к нему, напротив, примешивались и другие. Рваное, неоднородное, какое-то горловое сипение, гулкое, как при закрытом из -за носе, или при сильном насморке неровное дыхание. Едва уловимые, почти теряющиеся стоны. Это человек. Сомнений не было. Вот только что с ним? Болен или ранен? Скорее второе. Так дышат при проникающем ранении в грудную клетку. Хотя очень легко могу и ошибаться. Медицинским образованием я не наделен. Попробую заговорить. Надеюсь, на это сил хватит. Ничего у меня не получилось. Даже шепот выдавить не удалось. Только сейчас, когда боль в голове немного утихла, четко осознал. Меня мучает жажда. Я чувствовал каждую трещинку на пересохших губах, жар, пропекающий горло насквозь, свой шершавый язык. Стало страшно. Пуля не доконала, а вот от обезвоживания скопытиться могу вполне. Наверное, после таких траурных мыслей произошел неконтролируемый выброс адреналина в кровь. Иначе никак не объяснить мою бездумную попытку вскочить и побежать на поиски воды. Естественно, незрячий человек с трудом шевелящий пальцами далеко убежать не может. И я не стал исключением. Весь мой порыв вылился в конвульсию. Новый взрыв боли – ничто. На этот раз я очнулся от того, что мне прямо в рот, божественно увлажняя пересохшие внутренности, лилась ледяная, колодезная, такая вкусная вода, много расточительно выплескиваясь при моих судорожных глотках. Пугая до да дрожи тем, что это райское наслаждение влагой прекратится раньше, чем я смогу хоть чуть-чуть потушить внутренний пожар. Ты смотри, отюхался! Радостно произнес неизвестный мужской голос. Вот уж не думал. Погоди, радоваться. Перебил его второй, тоже мужской, но более низкий. Тот тоже оклемался, и что? Выматерился, подергался, раны открылись, и он, валяется, подыхает, падла. Вся работа на смарку. И наставник за этого урода пилит, не отвлекаясь. Типа, ты же медбратом работал, вот и вспоминай, как к пациенту подходить. Когда это было? Да и полгода всего в инфекционке прокантовался. Туда таких не привозили. Отбросит конки наглухо, и что делать? Я назад в поля не хочу, доктором сытнее. Вот как ты запел. А помнишь, когда распределяли наших подопечных, ты прямо гоголем ходил? Злорадно отвечал первый. Прям не знал, как погадить с ней свое фи выразить. Мол, и подохнет мой, и руки у меня из одного места, и весь ты такой прямо трендепуперный, молодец. Смущенное покашливание. Проехали. Даже на слух было понятно, что прошлое ему сейчас вспоминать не хотелось. Дай губку, я своему немного губы смочу. Поить его с такими дырками в груди и брюхе нельзя. Я неожиданно сменил тему. Повезло нам обоим, что эти два ублюдка еще живы. «Мы к ним когда? Э -э, позавчера в последний раз приходили?» «Два дня назад, сегодня третий. И верно. Как не поддохли, Загадка!» «Да ладно, наставник все равно в отъезде. Эти не расскажут, сами не разболтаем. Дома ведь тоже работа непочатый край, никто за нас ее не сделает. Хорошо, что такая оказия подвернулась. Я столько переделать успел, сам поразился. От зари до полуночи вкалывать пришлось, но ничего, справился». «Выучиться по медицинской части, конечно, и очень хочется, вот только кормить нас во время учебы никто не обещал и не спрашивал нашего желания, по большому счету». Раздался фыркающий смех. «Весело им, уродом!» «Да я и сам такой. Как будто, кроме как сюда, бегать и мух на ранах рассматривать, других дел у меня нет». «Ты своему повязки менять будешь?» – поинтересовался Бас. «Главный доктор приезжает когда? Послезавтра уточка Вот завтра вечерами поменяем, чтобы не вонял сверх меры. А пока на кой хрен оно тебе надо? Это ж не родственники, а наглядное пособие». Снова смех. Шаги, скрип двери, тишина, разбавляемая хрипами соседа. Через полчаса голоса вернулись, и я схлопотал два укола в бедро, практически неощутимых сейчас. Что кололи без понятия, однако хуже не стало. Мозг сильнее, чем был, не затуманился. Наверное, лекарства получил от этих нерадивых кандидатов в доктора. Лечение? Это хорошо. Это мне сейчас очень нужно. Больше всего беспокоила повязка на лице. Я понимал, что после залпа мой организм получил свою порцию железа. Вот только куда определить не мог. Тело словно собрано из разных осколков, не особо подходящих друг к другу. Голова вообще, как инородный предмет на плечах. Своеобразный генератор раздирающих изнутри пульсаций. Голоса, как назло, эту важную для меня тему никак не затрагивали. Вкатили, что хотели, и ушли. К моему огромному сожалению, в ничто я больше не проваливался. Теперь лишь иногда забывался. Периодически погружаясь в пограничное между сном и явью состояние. Но в основном старался абстрагироваться от боли. Получалось плохо. Ни одна мысль не удерживалась дольше, чем на секунду. И исчезала, не оставляя никакого следа. Пропалые чувство времени. «Эй!» Толчок в плечо. «Ты меня слышишь?» «Да...» Еле смог выдавить «е». Никогда не думал, что одно слово может отнять столько сил. «Сейчас повязку сменю, так что не дергайся». Руки неизвестного сноровисто сняли бинты, и в глазах запрыгали радужные зайчики. Заморгал. «Ух, больно-то как! Особенно справа!» Присмотрелся. как-то непривычно, тоннельно получается, как в трубу гляжу. Пусть, вижу, уже хорошо. А что я вижу? Передо мной стоял весьма крупный дитина лет 35 от роду и внимательно, как редкую бабочку, рассматривал мое лицо. Неожиданно он замахал ладонью перед моим лицом. Сколько пальцев? Четыре. А теперь? Три. Силы окончательно покинули меня. «Понял, понял, три. Ну ты, урод!» Не послать куда подальше, не нахамить в ответ я не мог. Однако Детина против ожидания не издевался. Он резво сбегал куда-то и притащил что-то плоское, пластмассовое. Став у изголовья, развернул эту штуку ко мне. И я увидел старое, с частично осыпавшейся амальгамой зеркало. А вот в зеркале... Никаких сомнений, это было мое отражение. Несколько похудевшая, синегубая, поросшая ключковатой шерстью среди небритости. В меру бледная и с одним лишь новым дополнением. На месте правого глаза была опухшая, сочащаяся то ли гноем, то ли сукровицей, багрово-мерзкая дыра. Насмотрелся? Зеркало исчезло, явив перед собой снова лицо этого неизвестного мне человека. Даже не знаю, как тебя называть. Счастливчик или кривой? «И то, и другой тебе отлично подходит. Будешь кривой. Мне так больше нравится». «Хотя и везение тебе не занимать». Одна пуля по башке лишь чиркнула, погладила только. Царапина осталась. Другая через мягкие ткани правой руки прошла. Тоже без серьезных последствий. А третья рикошетом от платформы прямо в глаз угодила. На излете. «И не убила ведь! Грамульку до мозга не дошла. Кровищи ты потерял даже не зная сколько. А переливать тебе и нечего». До конца не верили, что выживешь. А ты вон, моргаешь лупеткой своей и жрать не хочешь. Но с этим пока погодим. Я сейчас тебе дырки фуруцилином промою. Перебинтую или же доктора жди. Он скажет, что с тобой дальше делать. Как мне промывали, мазали какой-то мазью, бинтовали, почти не помню. Лимит моих сил на сегодня был исчерпан полностью. Однако изобвение облегчения не принесло. Урывками проносили странные видения. Вот я, маленький, зачем-то лезу на забор. Вот Зюзя скалится неизвестно на кого. Вот птица-дрозд пляшет ламбаду в одиночестве, да еще и с коленцами. Вот лампочка, она тухнет и зажигается. Тухнет и зажигается, вызывая истерику и слезы. Постепенно бред перешел в тревожный, неглубокий сон, из которого меня традиционно вывели голоса. «Ну а как тут эти пленные?» «Нормально, Евгений Юрьевич!» Тот стабильно тяжелый, этот без глаза, вроде на поправку идет. Делали все, что вы наказывали. Хорош врать. Знаю, что вы и как делали в мое отсутствие. Доложили уже. Надеюсь, нет нужды напоминать, что тут никто никого не держит. Мне лично ученики без надобности. Сами знаете, вы тут не по своей воле учитесь, а я не по своей воле учу. Поэтому давайте максимально быстро доведем наши отношения до расставания. Что вы в последний раз такое было. «Да мы понимаем! Да мы понимаем!» В разнобой ответили первый и второй голоса. «Снимите повязку с головы. Зачем вы его до самого носа упаковали? Ладно, пока без сознания лежал. Так проще было, согласен. Но раз пришел в себе, оставьте мужику хоть один глаз на мир любоваться». Когда моя голова освободилась от повязки, удалось рассмотреть и доктора. Им оказался интеллигентного вида мужчина лет шестидесяти, полный, с внушительно блестящей лысиной и цепкими внимательными глазами. Не говоря ни слова, он без церемоний начал своими сильными, ловкими пальцами мять сначала опухоль на месте глаза, потом что-то смотрел на затылке, немилосердно дохрустав шею, повернув мою гудящую колокольным звоном голову. Потом разглядывал руку. Закончив осмотр, этот Евгений Юрьевич подсокал языком каким-то своим мыслям, посмотрел куда-то влево и сказал. «С этим понятно. Покормить больного не забудьте. Зря он, что ли, несмотря на все ваши старания, выжил. Второго катите в операционную. Учиться будем. Трупов у нас, к моему глубокому сожалению, пока нет. Поленились набрать». Что-то с неприятным железным звуком покатилось. Застучали подошвы. Хлопнула дверь, и я остался один. «Чем заняться лежачему больному? Правильно?» Ничем, кроме созерцания белого, чистого, явно недавно подновленного потолка. Ламп, люстр, проводки, ничего не было. Убрали за ненадобностью при ремонте, видимо. Такое развлечение мне быстро надоело. Я перешел ко второй части программы по убиванию времени. Стал вслушиваться. Это оказалось гораздо интереснее. За дверьми периодически проходили, судя по интенсивности шагов и громкости походки, разные люди. Хлопали двери, кто-то чихал, незаметно для себя уснул. Не знаю, сколько пробовал в объятиях морфея, однако разбудил меня уже знакомый звук вкатываемого предмета. Перед глазом появилось лицо отвечающего за мою тушку мужичка. Рот открой, жрать будешь. И действительно, стал меня кормить водянистой несоленой кашей. Когда трапеза закончилась, он снова заговорил: "Звать меня Юрий Николаевич, я тебя лечить буду. Пить хач! «Нет». Выдохнул я и задал свой самый главный вопрос. «Что с собакой?» Дедина помолчал, внимательно глядя на меня. Неодобрительно покачал головой. «Так это твоя тварь. нашел с кем спутаться». Я не отвечал, смотрел ему в лицо, не отводя взгляда, и ожидал ответа. «Любого. Все приму. Нечеловечески тяжела неизвестность». Даже жива она. Пулю достали, зашили». Не было бы до доберманом, там бы и кончили. Но так как породистые твари сейчас в большой цене, лечат лучше, чем человека. Доволен? Да. Самое главное я узнал. Она жива. Остальное приложится. Теперь надо как можно скорее на ноги встать. Прошла неделя. Мое состояние улучшилось, хотя не сказать, что быстро. По-прежнему получал свои уколы, таблетки, перевязки. Раз в сутки приходила неопрятная, неразговорчивая старуха. и менял утку подо мной, в полголоса проклиная одновременно всех и никого конкретного. «Что поделаешь? Человек такой. Ей бы на лавке у подъезда сидеть, всех проститутками-наркоманами поругивая, да обсуждать сериалы с такими же, как она, старыми склочницами. Но не сложилось. Из бабкиного обурчания я понял, что она тут за еду ходит, за лежачими убирает. А платят ей мало, а сыночек пропоется, а соседи уроды каких не бывает». Обычно такие старухи любят поговорить, им всегда не хватает свободных ушей и внимания. Но тут не повезло. Любой попытки задать даже самый невинный вопрос, нарывался на жесткое. «У доктора спрашивай, отстань!» Узнал, кто лежал рядом со мной на соседней койке каталки. Старший лейтенант Серин. Он умер на следующий день после того, как я очнулся, не приходя в сознание. При мне произошло. Боец лежал, мелко дышал простреленной грудной клеткой. а затем неожиданно выгнулся, захрипел, прошла судорога и затих. Честно попытался позвать на помощь. Да куда там, никто мой слабый голосок не услышал. До обхода вместе с трупом в одном помещении находился. Неожиданно вспомнилось, что мы со Остроляем тут двое суток никому не нужные валялись, и смерть парня вполне возможна на руках этих кандидатов в доктора, решивших свои проблемы и забивших на раненого. Пока не знаю, на каких правах я тут, но зарубочку в памяти сделаю. Дальше видно будет. Серен мне был хоть и никто, но вот так бросать живого человека подыхать неправильно, не по-людски, гуманнее добить. Как не пытался во время перевязок узнать хоть какие-то подробности про Добермана, ничего не сообщали, ограничиваясь «Ты думай, как не подохнуть, а не о твари паскудной». Смерть подчиненного, Коробова, местные эскулапы восприняли абсолютно спокойно. Доктор, осмотрев тело, лишнегромко бросил своим ученикам. Везите в операционную, будете ж вы учиться делать. Потом закопайте поглубже. Моргу у нас все едино нет, так что хранить негде. В первый же день, когда я смог кое-как подняться, меня ближе к вечеру полуповели, полупотащили в кабинет Евгения Юрьевича. Благо, он располагался тут же, неподалеку от моей палаты. Встал? Значит, на выписку. Нечего места занимать. Отведите его к Михалычу. Я даже векнуть ничего не успел про свое отвратительное самочувствие, необходимость дальнейшего лечения и про то, кто такой этот самый Михалыч, как был выдворен обратно в палату. Ничего не понимая, прилег в ожидании. Теперь долго в горизонтальном положении при любом удобном случае находиться придется. Сил-то ведь нет никаких. Пока еще в старую физическую форму и вернусь. Сейчас и сопля перешибёшь Витю без особого напряжения. Минут через пять вошел Юрий Николаевич, медурот, как я его себе окрестил из Осерина, и кинул мне вещи, покрытые запекшимися бурыми потеками и грязью. «Одевайся, пойдем. Сквозь зубы процедил он. «Все домой идут, вечереют уже, а я тут с тобой, таскайся!» Сел на койку, начал одеваться. С верхней частью гардероба справился без проблем, только морщился, натягивая пропахшую потом и кровью рубаху. А вот с брюками вышло нехорошо. Когда привычно наклонился для удобства, просовывая ноги в брючины, голова неожиданно закружилась, и я упал, ударившись лбом о пол. Меня вытошнило, руки обмякли безвольными плетями, извиваясь в попытках найти опору и хоть как-то поднять тело. Не получалось. Неожиданно я взлетел, поддерживаемый сильными руками. и оказался снова на койке, пытаясь прийти в себя и хоть немного договориться с разрывающим череп изнутри приступом боли. "Да", протянул будущий доктор. "Как тебя выпроваживать? Не на себе же?" Я молчал, прикрыв глаз и пытаясь вернуть себе способность здравого рассуждения, вытесненного из головы мучительными спазмами страданий. Получалось по-прежнему плохо, однако часть меня уже могла обращать внимание на слова этого человека. «Пошли, чего расселся? Доктор сказал, здоров, значит, здоров!» «Да пошевеливайся ты!» Рявкнул детина, подхватив меня за шиворот, и вздернул на ноги. Как мне удалось не упасть повторно, сам не знаю. Но смог. Стоял как трость, ветром колеблемая. Заботило другое. По правой щеке опять катились вниз теплые липкие капли. Это заметило меду рот. Он резво натянул на меня брюки, даже пуговицы застегнул. А потом закинул мою руку себе через плечо и потащил в коридор. Не особо помню, как оказался в манипуляционной. Именно на нее была, похожа светлая комната с табуретом, кушеткой, прозрачными шкафами и гинекологическим креслом в углу. Усадив на кушетку и привалив меня спиной к стене, Юрий Николаевич сноровисто снял повязку, отлепил марлю и, тщательно осмотрев раны, удовлетворенно буркнул. «Фух, слава богу, ничего страшного! А то было бы мне. Сейчас повязку поменяем и пойдем». «Вы что...» Не видите, что я полутроп. Решившийся смелел я. Я стою лишь силой воли, а идти не могу. Не не хочу, а именно не могу. И что? Поинтересовался Дитина, закончивший к этому моменту промывать мою пустую глазницу и уже лихо наматывающий бинт. И что? Я вообще не понимаю, на кой тебя сюда приперли. Они кончили, как остальных. Ладно, Михалыч, новые доктора необходимы. Это понятно. И то, что вас, как учебных подопытных, привезли, тоже. А зачем? Мы же из того, что нам наставник на тебе объяснял и показывал, ни хрена не поняли. Потому что без учебников, без теории, дичь полная. Сплошная латынь и прочие захера неясные. Понятно, Юрьевича напрягли, он учит нас. Вот только толку никакого. И с тобой одна возня ненужная. Я домой хочу, там дел полно, баба моя ждет. больничка нам пока не платит а платить я думаю в обозримом будущем не будет видишь как вляпался и отказываться нельзя и жить как-то надо все готов как новенький он опять закинул мою руку себе через плечо и подпирая своим боком потащил из манипуляционной на улицу не оставалось лишь имитировать ходьбу слегка перебирая ногами когда оказались на свежем воздухе не мог надыш не мог надышаться Казалось, только сейчас почувствовал себя живым окончательно. Запах предвечернего зноя, трав, легкого дымка от уличной печи. Словно помогали, добавляли сил. Попробовал даже пойти сам, но надолго запала не хватило. Опять повис на медуроде. Между тем он не прекращал бубнить. «Крови ты потерял много очень, как ни подох, непонятно. Потому тебе надо много пить и хорошо жрать, желательно мясное. Хотя с последним маловероятно очень». Короче, не забывай пить. Каждый день приходи на осмотр. Я пока за тебя еще отвечаю. Будем промывание делать. Таблеток и уколов на тебя нет. Доктор выписал, значит, не нужны. В общем, считай себя на амбулаторном лечении. Я кивал головой, слушая его в пол уха. И так понятно, что живой я почти по собственной инициативе. И никто ради меня в лепешку тут расшибаться не будет. Ладно, не беда. Найду подругу и сбегу. Не может быть, чтобы я и не сбежал. Хотя в таком состоянии с моим опытом побегов, может, вполне. В голове опять все затуманилось. Резкость в единственном глазу затянула мутное поволокое усталости, не дающее различить почти ничего, кроме светлых и темных пятен. Что поделаешь, не слишком комфортно мою тушку транспортировали. Растрясло. Пока рассусоливал сам с собой в таком духе, детина дотащил меня до высоченного, не менее четырех метров, серого пятна. Игулка постучал в него откуда-то сверху проорали челамешься к михалычу доктор прислал а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянули сверху заходи открылся светлый проем догадался калитка кто-то обдав меня кислым вперемешку с луком запахом лениво процедил сейчас тут постойте михалыч выйдет тогда пойдете Ага. тяжело вздохнув протянул мой носильщик Однако ждать долго не пришлось. Минуты через три кто-то громкий, язычный, раскатисто рявкнул. «Чего тебе? И что это ты сюда припер?» Последние слова прозвучали несколько растерянно. «Евгений Юрьевич велел вам привести, Сказал, пациент уже на своих ногах стоит, значит, теперь он ваш. Как вы с ними договаривались?» Смущенное покашливание. Вздох. «Ох и старый жук, напарил меня!» «Я же имел в виду, что встанет, это когда выздоровеет, а он вон что!» Неожиданно у меня прямо под духам громко, вызывая резонирующее эхо в голове, проревело. «Ты меня слышишь?» «Ага». Оглушенный такими децибелами, только и смог промычать «Е». «Иван Михайлович!» – вклинился в разговор Медурод. «Я свою работу выполнил, лечение кривому рассказал». «Кому?» «Кривому. Мы ему такое погоняло дали». «Ну да, точнее не скажешь. Так это, я пойду?» Вздох. «В сарай за дом его отнеси, потом решу, что с таким доходягой делать». Детина резво, почти бегом, совершенно не обращая на моё бултыхающееся в воздухе при такой скорости тельце, поднёсся вперед. Что-то лязгнуло, скрипнуло, и я кульком рухнул на сухую, даже немного колючую солому. Снаружи раздался хозяйский голос. «Ведро ему там поставьте для оправки и пожрать чего сгоношите!» Снова скрип, провал в беспамятство. Не знаю, сколько я провалялся в отключке на этот раз. Когда открыл глаза, то увидел сумерки. Утро или вечер. Хотя какая мне разница. С трудом сел, осмотрелся. Помещение, больше всего похожее на сарай размером 3 на 2 метра. До половины заваленное соломой. Окошко под потолком. Маленькая грязная, треснувшим стеклом. У двери без каких-либо признаков запорных устройств. Понятно, снаружи закрывается. Старое ведро. Помутневшее от времени, измятая пластиковая полторашка с водой и миска застывшего малоаппетитного серого хлебова. Напился, начал кушать. Ложку мне положить забыли или специально не стали этого делать. Пришлось руками отламывать небольшие склизкие куски и чуть ли не насильно запихивать их в себе, борясь с тошнотой. «Надо есть, надо!» – внушал я себе, приговаривая. «За Зюзю, за Добермана, за ушастую, за ее прекрасный нос!» Покончив с приемом пищи, снова напился и, подумав, опять завалился спать. «Во сне выздоравливаешь быстрее. Хорошо, что подпорченная рука не беспокоит. Только чешется сильно под повязкой. Хоть вой!» На этот раз разбудил меня звук открывающейся двери. Вместе со светом залитого солнцем двора вошел крепкий, с поломанными ушами и походкой борца, мужчина. Не говоря ни слова, он поставил новую тарелку с кормом, баклажку, сменил ведро и также молча удалился. Опять повторил процедуру по насильственному поглощению пищи, опять напился. Становилось скучно, сон не шел. По здравому рассуждению стучать в двери и искать правду я не стал, потому что свято помнил, инициатива имеет инициатора. Неприятности сами меня найдут, Они такие. Улегся на сено, принялся размышлять. Тоже, кстати, не самое вредное занятие. Сначала прокрутил практически по секунду в голове то самое злополучное утро у паровоза. Потом попытался реконструировать все разговоры и их обрывки, которые довелось услышать в больнице. Ничего не сходилось, слишком мало я знаю, слишком много пропустил. Погрузившись в себя, не услышав, как открылась дверь. Просто в один момент в сарайчик ворвался свет, а потом спрятался за огромной, двухметровой широкоплечей фигурой, которая вошла в мое обиталище, склонив голову, чтобы не треснуться о притолку. «Валяешься, кривой!» – раздался уже знакомый хозяйский голос. Я присмотрелся. Это был здоровенный, короткостриженный мужик с фигурой атлета. Тугие шарообразные мышцы руки, груди не скрывала даже льняная толстовка из белого, непрозрачного полотна. а широкие, удобные штаны слегка обрисовывали колоноподобные ноги. На вид ему было лет 50. Шишковатый череп, сплющенный нос, глубоко посаженные глаза, сбитые кулаки. Типичный привет из 90-х. Так и чудилось, сейчас разговор пойдет с использованием «В натуре? Ты че, реально? Не понял». Но я ошибся. Вместо этого зазвучала правильная, хорошо поставленная речь. «Валяйся, валяйся». Еще завтрашний день даю тебе на отдых, а потом работать. Я приживал и дармоедов не жалую. Не переживай, шлакоблок грузить тебя никто не погонит, пока на легком труде побудешь. А там видно будет, что с тобой делать. Вопросы? Мне очень до зубовного скрежета хотелось узнать о судьбе Зюзи, однако сдержался. Понимал, не надо излишнюю заинтересованность проявлять. Вместо этого решил побыть глупеньким, спросил. Вас зовут Иван Михайлович? Да, можно просто, Михалыч. У меня были сапоги. Не знаете, где они? Он весело заразительно рассмеялся, в избытке позитивных эмоций похлопывая себя по коленям. Молодец! Учен жизнью, сразу о главном. Ни тупого нытья, ни правильных воплей. Сапоги! Не знаю я, где твои сапоги. Отсмеявшись, продолжил он. Наверное, кто-то из моих красавцев на память тебя там на нас описнил. Не переживай, найдем тебе тапочки. Все, выздоравливай. Перевязку тебе сегодня придут и сделают. И словно самому себе. Совсем обнаглели. Притащили до дохлятину. Еще и на осмотр его веди. Через час объявился ученик доктора. Наложил свежие повязки. Покрыл меня матом за то, что он вынужден таскаться взад-вперед. Из-за всяких кривых уродов. Из всей его ругани я вычленил главное. Рана на месте правого глаза понемногу заживает, а остальное переживу. Неожиданно внутри появилось беспокойство. Как я теперь стрелять буду? Переучиваться придется полностью. Ладно, фигня. Прошел обещанный день отдыха, в течение которого я лежал, размышлял о многом. И ни о чем. Все мысли, как ни старался отвлечься, возвращались к моей подруге. Как она там?